Глава пятьдесятая. Лейла. Ложись, требует с меня Амир, указывая на узкую кровать. А ты где будешь спать? Стою около кровати, переминаюсь с ноги на ногу. Одетая в чужую тонкую сорочку, выкрашенная в жуткий цвет черной смолы. Кажусь себе полнейшим недоразумением. В смысле? Мужчина сбрасывает с себя брюки и остается в одних боксерах? Нервно взглатываю, вцепляюсь пальцами в подол. Я тебя не трону, просто ложись, усмехается доброжелательно. Понимаю, что у меня нет других вариантов. Покорно укладываюсь, поворачиваюсь к стенке, устремляю взгляд в одну тёмную точку. Мужчина следует за мной, ложится, поворачивается на бок, утыкается грудью мне в спину. Боже, кровать такая узкая, что я ощущаю телом каждую напряжённую мышцу Амира. Его запах обволакивает моё сознание. Большая рука ложится на меня сверху, обнимает. "Спи", приказывает. Старается быть грубым, но я ощущаю в его голосе спрятанную нежность. "Уснёшь тут". Страх пронзает всё моё существо. Едва сдерживаюсь, чтобы не трястись. Я никогда в жизни не спала в одной кровати с мужчиной. Пока Амир бодрствует, не могу расслабиться. А потом происходит что-то странное. Мужчина засыпает. Его мирное посапывание вливается мне в уши успокоительным, снотворным. Через мгновение засыпаю тоже. Тёплый палец гладит моё лицо, ключицы. Горячий взгляд кружит по груди, едва прикрытой сорочкой. Открываю глаза. Солнечный свет заливает комнату, приглашая нас в новый день. Ты С удивлением смотрю на мужчину, нависшего надо мной. Впервые могу рассмотреть его, разложить в своём воображении на детали. Раньше мне казалось, что Омиру лет за 20. Теперь же вижу глубокую морщину, разрезавшую высокий лоб. Чёрные глаза искренне улыбаются, и десятки тонких мимических морщинок пролегают возле глаз на загорелой коже. Он улыбается открыто, и носогубные складки выдают возраст. Ему лет 30. Господи, он старик, но безумно привлекательный. И взгляд падает на чёрные волосы, обрамляющие широкую голую грудь. Зажмуриваюсь. Лейла прикасается губами к моему уху, которое тут же начинает гореть. Пора знакомиться с семьёй. Все уже ждут. Я боюсь. Горячая дрожь, возникшая от прикосновения мужчины, тут же сменяется арктическим холодом. Вставай. Поднимается сам Тянет меня на себя. Вцепляюсь пальцами ног в простынь. Не помогает. Мужчина явно сильнее, даже играя со мной, поднимает меня как пушинку, усаживает на кровать. Держи. Бросает мне в руки коричневое платье, явно не новое. С ужасом рассматриваю непонятное одеяние, которое уже носили до меня не один день. Ёжусь, неприятно, но беру себя в руки. Волосы заплети Даёт очередной умный совет и заколку. Спасибо. Не за что, усмехается, продолжая глядеть на меня, даёт очередное указание. Ни на какие вопросы не отвечай, я сам, только улыбайся. Хорошо. Поднимаюсь, разминаю затекшее от одной позы тело. Всю ночь боялась пошевелиться. На цыпочках следую к ванной комнате. Амир поворачивается ко мне корпусом, следит жадным взглядом за моей убегающей фигуркой. Через 10 минут выходим из комнаты. Детский заливистый смех врывается в мой мир и переносит меня домой, за сотни тысяч километров. На душе становится тепло и спокойно. Делаю решительный шаг в комнату. В небольшом помещении уже собралась женская половина дома: мать Амира и его дочери. Едва мы входим, как девочки поднимаются с мест. Какие же они невообразимые красавицы! Отмечаю про себя: белолицые, черноглазые, черноволосые. Старшая Лилия, ей 10. Младшие Зихра и Зухра, им 6, двойняшки. Представляет с гордостью амир дочек. Девочки глядят на меня как на иной народный элемент, пытаются понять, что я и главное кто, почему претендую на их папу. Раздражённый кашель привлекает наше внимание. Моя мама Камилла. Ну а это Амир обнимает меня за левое плечо. Моя вторая жена, Лейла, мать мужчины смотрит на меня не моргая, дарит мне ненавидящий карий взгляд. Оборачиваюсь за спину в поисках первой жены. Пусто, там никого. В недоумении морщу нос. Где она, первая? За стол, приказывает Амир. Послушно садимся. Я безумно голодала за последний месяц, готовилась к роли, поэтому С удовольствием набрасываюсь на лепёшку и айран, жадно ем. Через мгновение понимаю, что вся женская половина дома не ест, глядит на меня. В четырёх парах глаз застыли разные эмоции. У Камиллы вопрос, у Зихры и Зухры надежда, у Лилии недоверие. Наивно улыбаясь, передаю им невербально: "Понимаю, что не нравлюсь вам. Я бы ушла. Боюсь, что Амир не отпустит". У него на меня другие планы.